Эк в лагере потрудился на славу. Дунк остался доволен тем, что его оруженосец не сбежал. «Ну как, хорошую цену вам дали за кобылу?» — спросил мальчик. «Почем ты знаешь, что я ее продал?» «Вы уехали верхом, а возвращаетесь пешком. Но если бы вас ее украли, вы были бы здорово сердиты. Мне хватило, чтобы купить вот это». Дунк достал новые доспехи. «Рыцарь должен уметь отличать хорошую сталь от плохой. Смотри сюда. Это хорошая работа». Кольчуга двойная, каждое звено сцепляется с двумя другими, видишь? Такая защищает лучше, чем одинарная. А шлем Пейт сделал круглый. Меч или топор отскочит от него, а плоский могли бы разрубить. Дунк надел шлем на себя. Ну как? У него нет забрала, заметил Эк. Зато есть щели для глаз. Забрало — самое слабое место. Это он узнал от железного Пейта. Не представляешь, сколько рыцари получили стрелу в глаз, когда подняли забрала, чтобы глотнуть свежего воздуха объяснял он Дунку. «И гребня нет. Он совсем простой». «Мне такое и нужен», — Дунк снял шлем. «Видишь, как блестит? Поддерживать этот блеск — твое дело. А кольчугу ты умеешь чистить? Это делают в бочке с песком, но у нас нет бочки. А шатер вы заодно не купили, Сир? Я не настолько много выручил». Парень чересчур нахален. Надо выбить это из него для его же блага. Но Дунк знал, что не сделает этого. Дерзость ему нравилась. Он и сам хотел бы быть посмелее. Мой оруженосец не только храбрее, но и умнее меня. Ты хорошо поработал, Эк. Завтра я возьму тебя с собой. Посмотришь на турнирное поле. Купим овца лошадям, а себе свежего хлеба. Может, и сыру прихватим. Я видел одну хорошую лавку. Но в замок мне не надо будет идти. Почему бы и нет? В будущем я сам намерен поселиться в замке и надеюсь перед концом заслужить себе место за высоким столом. Мальчик промолчал. Боится, видно, заходить в замок лорда. Решил Дунк, и нового от него и ждать не приходится. Ну ничего, с годами пройдет. Дунк снова стал любоваться своими доспехами, гадая, надолго ли сохранит их. Сир Манфред был худощавый человек с кислым лицом. Он носил черный сюрко с пурпурной молнией дома Дандарионов, но Дунк и без того бы узнал его по гриве золотисто-рыжих волос. «Сир Арлан служил лорду, вашему отцу, когда тот с лордом Кароном выкуривал короля-стервятника из Красных Гор, сир», — сказал Дунг, преклонив колено. «Я был тогда мальчишкой, но уже выполнял обязанности оруженосца, сир Арлан из Пенетри. Не помню такого. И тебя тоже, мальчик», — нахмурился сир Манфред. Дунг показал ему щит старика. «Вот его герб, крылатая чаша». Мой лорд-отец повел тогда в горы восемьсот рыцарей и около четырех тысяч пехоты. Не могу же я помнить их всех вместе с их щитами. Может, ты и был тогда с нами, но...» Сир Манфред пожал плечами. Дунг на миг не имел Старик был ранен на службе у твоего отца. Как же ты его не помнишь? Меня не допустят на турнир, если другой лорд или рыцарь не поручится за меня. Что мне до этого? Довольно, сир, я уже уделил вам достаточно времени. «Если он вернется в замок без лорда Манфреда, все пропало». Дунк посмотрел на пурпурную молнию, вышитую на черном шерстяном сюрко Манфреда, и сказал, «Я помню, как ваш отец рассказывал в лагере о происхождении вашего родового герба. В одну грозовую ночь, когда ваш предок вез послание через дарнийские марки, стрела убила его коня, и он свалился на земь. Из мрака вышли двое дарницев в кольчугах и шлемах с навершием. Его же меч сломался при падении». Ваш предок подумал уже, что он обречен. Но когда враги приблизились, чтобы прикончить его, пурпурная молния ударила с неба и поразила дарницев в их броне прямо на месте. Вовремя доставленное послание помогло штормовому королю одержать победу над Дорном. И в награду он пожаловал гонцу титул лорда. Став первым лордом Дандрионом, воин поместил на своем гербе раздвоенную пурпурную молнию. А полем стало черное звездное небо. Если Дунк полагал, что эта история поразит сира Манфреда, он горько заблуждался. «Каждый кухонный мальчишка и конюх, когда-либо служивший у моего отца, знает это предание. Знакомство с ним еще не делает вас рыцарем. Ступайте прочь, сир!» С тяжелым сердцем вернулся Дунк в замок Эшфорда. Как убедить пламера допустить его на турнир? Но в башенке распорядителя не оказалось. Часовой сказал Дунку, что пламер должно быть в большом зале. Может, я здесь подожду? сказал Дунк. Долго ли он там пробудет? Откуда мне знать? Поступайте, как хотите. Большой зал был не столь уж большим. Впрочем, и замок был невелик. Дунк вошел туда через боковую дверь и сразу увидел распределителя. Тот стоял с лордом Эшфордом и еще полдюжины человек в дальнем углу. Дунк направился к ним вдоль гобеленов, с вытканными на них цветами и фруктами. Говорил бы по-другому, будь это твои сыновья, бьюсь об заклад сердито произнес мужчина с прямыми волосами и квадратной бородой. Такими светлыми, что они казались белыми в полумраке. Но Дунк, подойдя ближе, разглядел, что на самом деле волосы серебристые, золотым отливом. «Дейрон не в первый раз такое выкидывает», ответил другой, которого заслонял от Дунка пламер. «Не надо было посылать его на турнир. Он здесь не более уместен, чем Эйрис или Рейгель. Ты хочешь сказать, что он скорее оседлает шлюху, чем коня», сказал первый. Плотный, могучего сложения принц, это был явно принц, носил кожаную бригантину с серебряными заклепками под тяжелым черным плащом, подбитым горностаем. Серебристая борода не могла прикрыть целиком оспины на лице. «Нет нужды напоминать мне о недостатках моего сына, брат. Ему всего 18, и он еще может исправиться. И он исправится, клянусь богами, а если нет, то расстанется с жизнью. Не валяй дурака!» Дейрон такой, каков он есть, но в нем все же течет наша с тобой кровь. Я не сомневаюсь, что сир Роланд отыщет его, а заодно и Эйгона. Да только турнир к тому времени кончится. Здесь Эйрион, и он лучше орудует копьем, чем Дейрон, если тебя только турнир волнует. Теперь Дунк видел того, кто говорил. Тот сидел на престоле с пергаментными листами в руке. Лорд Эшфорд стоял за его плечом. Даже сидя, этот человек казался на голову выше остальных. Это подтверждалось длиной его вытянутых ног. Коротко остриженных темных волосах проглядывала просьиц. Крепкий подбородок был чисто выбрит. Нос у него явно был сломан и не один раз. Несмотря на простую одежду — облегающий зеленый дублет, бурый плащ и потертые сапоги — от него веяло властью и уверенностью. Дунк смекнул, что ему, пожалуй, не следует слушать, о чем тут говорят. Лучше убраться отсюда и зайти попозже, подумал он. Но опоздал. Принц серебристой бородой его заметил. «Кто ты и как смеешь врываться сюда?» — резко осведомился он. «Это тот рыцарь, которого ждет наш добрый управитель!» — вмешался сидящий, улыбаясь Дунку так, словно знал о его присутствии с самого начала. «Скорее, это мы с тобой, брат, вторглись сюда, а не он. Подойдите, сир!» Дунк двинулся вперед, не зная, чего ожидать дальше. Он взглянул на пламера, но о помощи не дождался. У скалицы управитель, напористый вчера, молча глядел в пол. «Господа», — сказал Дунк, — «я просил сира Манфреда Дандариона поручиться за меня, чтобы я мог участвовать в турнире. Но он отказывается, говоря, что меня не знает. И все же сир Арланд служил у него, клянусь. У меня остались щит и меч старого рыцаря, и... «Щит и меч еще не делают тебя рыцарем», — заявил лорд Эшфорд, крупный и лысый с круглым красным лицом. «Пламер говорил мне о вас». «Даже если эти вещи принадлежали Сиру Арлану из Пенетри, очень может статься, что вы нашли его мертвым и присвоили их. Быть может, вы имеете еще что-то в подтверждении своих слов, какую-нибудь грамоту или...» «Я помню Сира Арлана из Пенетри», — сказал человек на стуле. «Насколько я знаю, он никогда не побеждал на турнирах, но всегда сражался с честью. Шестнадцать лет назад в Королевской гавани он повалил в общей стычке лорда Стокварта, И бастарта Харинхолского, а еще раньше в Лане спорте спешил самого седого льва. Тогда, правда, этот лев еще не был сед. Да, он мне об этом много раз рассказывал, сказал Дунк, сидящий пристально посмотрел на него. Тогда вы должны знать настоящее имя седого Льва. В голове у Дунка образовалась полная пустота. Ведь старик же тысячу раз говорил: Лев, лев, как же его звать? Дунк был близок к отчаянию, и тут его осенило. «Сир Дамон Ланнистер, Седой Лев. Теперь он лорд Утеса Кастрли. «Верно», — приятливо сказал Высокий, тряхнув своими бумагами. «И завтра он выходит на поле». «Как ты можешь помнить какого-то межевого рыцаря, который 16 лет назад случайно спешил Дамона Ланнистера?» — нахмурился принц с серебристой бородой. «Я взял за правило знать о моих противниках все». «Как это тебе угораздило выбрать себе в противники межевого рыцаря?» Это было девять лет назад, в штормовом пределе. Лорд Баратеон устроил турнир в честь рождения внука, и мне в первом поединке по жребию достался сэр Арлан. Мы сломали четыре копья, прежде чем я, наконец, спешил его. «Семь копий», — поправил Дунк. «И он тогда сражался с принцем драконьего камня». И тут до него дошло. Дунк Чурбан, темный как погреб, явственно послышалось ему. «Так оно и было», — ласково улыбнулся принц со сломанным носом. Истории с годами приукрашиваются. Не думайте плохо о своем наставнике, но боюсь, что сломали мы все-таки четыре копья. Хорошо, что в зале стоял полумрак. Дунк чувствовал, как горят у него уши. Милорд... Нет, не так. Ваша милость. Конечно, их было четыре, и я вовсе не хотел... Дунк упал на колени и склонил голову. Старик, сир Арланд, всегда говорил, что я темен как погреб и туп как зубр. Вы сильны как зубр, судя по виду сказал Бейлор сломи копье ничего страшного не случилось сир встаньте Дунк встал думая о том должен ли он держать голову склоненной или может смотреть прямо на принца я говорю с Бейлором Таргариеном принцем Драконьего камня десницей короля и наследником Железного трона Эйгона завоевателя о чем может межевой рыцарь говорить с такой персоной я я помню вы вернули ему коня и доспехи не взяв выкупа промямлил Дунк старик Сер Арлан говорил, что вы душа рыцарства, и что когда-нибудь семь королевств расцветут в ваших руках. — Я молюсь, чтобы это случилось как можно позже. — О, конечно! Дунг ужаснулся и чуть было не ляпнул, что вовсе не желал смерти королю, но вовремя остановился. — Прошу прощения, милорд, то есть ваша милость. Дунг с запозданием сообразил, что сребробородый назвал принца Бейлора братом. Значит, он тоже из рода драконов. — Чтобы мне пусто было, дураку. Это, конечно же, принц Мейкер, младший из четырех сыновей короля Дейрона. Принц Эйрис — книжник, а принц Рейгаль — хвор, из с головой у него не ладно. Никто из них двоих не поехал бы в такую даль ради турнира. А вот Мейкер, говорят, воин хоть куда, хотя и уступает старшему брату. «Вы хотите участвовать в турнире, так?» спросил принц Бейлор. «Решение зависит от хозяина игр, но я не вижу причин вам отказывать. Как будет угодно вашей милости» склонил голову распорядитель. Дунк забормотал слова благодарности, но принц Мейкер махнул на него рукой. «Отлично, сир, мы понимаем, как вы благодарны принцу. А теперь ступайте». «Простите моего благородного брата, сир», сказал принц Бейлор. «Два его сына пропали, не доехав сюда, и он за них опасается». «Ручьи и реки вздулись из-за весенних дождей», сказал Дунк. «Быть может, принцы просто задержались в пути». «Без советов межевого рыцаря я уж как-нибудь обойдусь», — заявил мейкер брату. «Вы можете идти, сир», — доброжелательно произнес принц Бейлор. «Да, милорд». Дунк повернулся, чтобы уйти, но принц окликнул его. «Еще одно, сир. Вы ведь не родственник сиру Арлану?» «Да, милорд. То есть нет, не родственник». Принц указал на потертый щит с изображением крылатой чаши. «По закону только сын, рожденный в браке, может унаследовать рыцарский герб». «Вам нужно придумать себе новый сир, свой собственный». «Хорошо. Примите мою благодарность и за это, ваше высочество. Я буду сражаться храбро, вот увидите». «Храбро, как Бейлор, сломи копье», — как часто говорил старик. Виноторговцы и колбасники бойко отпускали свой товар, и продажные женщины открыто таскались между палатками. Среди них попадались и миловидные, особенно одна рыженькая. Дунк не мог не глазеть на ее груди, Которые шевелились под сорочкой. В кошельке еще осталось немало серебра, и он думал: я мог бы заполучить ее, купить за звонкую монету, мог бы отвести ее в свой лагерь и пробыть с ней всю ночь, если бы захотел. Он ни разу еще не был с женщиной, и очень возможно, что его убьют в первом же бою. Турниры дело опасные. Впрочем, и шлюхи тоже. Старик его об этом предостерегал: Девка может ограбить меня, пока я буду спать. И что тогда делать? В итоге, когда рыжая оглянулась через плечо, Дунк потряс головой и зашагал прочь. Эго он нашел около кукольников. Тот сидел на земле, поджав ноги и натянув капюшон на свою лысую голову. Мальчишка не захотел идти в замок. Дунг приписал это робости. Он, конечно, стесняется лордов и леди, не говоря уже о принцах. Дунк тоже был таким в детстве. Мир за пределами блошиного конца казался ему столь же пугающим, притягательным. Со временем Эго освоится — А пока что Дунк щел за лучшее дать ему несколько медных монет и предоставить развлекаться в свое удовольствие. Не тащить же парня в замок насильно. Сегодня кукольники представляли сказку о Флориане и Джонквиль. Толстая дарника водила Флориана в его разномастных доспехах. А высокая девушка — Джонквиль. «Никакой ты не рыцарь!» — говорила она, а кукла открывала и закрывала рот Влад ее словам. «Я тебя знаю! Ты, Флориан, дурак!» «Так и есть, миледи!» отвечал Флориан, преклонив колени. «Свет еще не видал такого дурака и такого славного рыцаря». «Как? И дурак, и рыцарь никогда о таком не слыхивала?» «Прекрасная леди! Все мужчины дураки, и все они рыцари, когда дело касается женщин!» Представление было хорошее, грустное и веселое вместе. В конце произошел отменный бой на мечах, и кукольный великан был сделан на славу. Доиграв сказку, толстуха стала обходить зрителей, собирая монеты. А девушка убирать кукол. Дунк, прихватив Эго, подошел к ней. Милорд, сказала она с мимолетной улыбкой. Она была на голову ниже Дунка, но все-таки выше всех девушек, которых он встречал до сих пор. Хорошая работа, выпалил Эг. Мне нравится, как вы их водите. Джонки или дракона и других. Куклы, которых я видел в прошлом году, уж очень дергались, а ваши движутся плавно. Спасибо, вежливо ответила девушка. И куклы у вас хорошие, добавил Дунк. Особенно дракон, страшный зверюга. Вы их сами делаете? Да. Дядя выстругивает их, а я раскрашиваю. А мой щит не раскрасите? Деньги у меня есть. Дунк снял щит с плеча и повернул к девушке. Мне надо нарисовать что-нибудь поверх этой чаши. Что же вы хотите нарисовать? Дунк об этом еще не думал. Если не чаша, то что? В голове было пусто. Дунк Чурбан, темный, как погреб. Не знаю, промямлил он и уши у него запылали. «Я вам, наверное, кажусь полным дураком». «Все мужчины дураки, и все они рыцари», — улыбнулась она. «А какие краски у вас есть?» — спросил он, надеясь, что это наведет его на мысль. «Я могу смешивать их и получать любые цвета». Бурый щит старика всегда казался Дунку унылым. «Пусть поле будет как закат», — сказал он внезапно. Старик любил закаты. «А сам герб? Вяз!» — подсказал Эк. Большой вяз, как тот, что у пруда с коричневым стволом и зелеными ветвями. Да, было бы здорово, сказал Дунк. Вяз и падающая звезда над ним. Сможете нарисовать? Девушка кивнула. Оставьте мне щит. Ночью я его раскрашу, а утром верну вам. Дунк отдал ей щит. Меня зовут Сир Дункан Высокий. А меня танцель? Засмеялась она. Танцель длинная, как дразнят меня мальчишки. Вовсе его не длинная, выпалил Дунк. «Вы как раз подходите...» Тут он спохватился и побагровел. «Для чего?» — спросила Танцель, склонив голову на бок. «Чтобы кукол водить». Занялся первый день турнира, ясный и солнечный. Дунк накупил целый мешок провизии, и они славно позавтракали гусиными яйцами, поджаренным хлебом и ветчиной. Но Дунк еще во время стрипни обнаружил, что есть не хочет. Живот у него затвердел, как доска, хотя он и не собирался сражаться сегодня. Право первого вызова принадлежит высокородным, прославленным рыцарям, лордам, их сыновьям и победителям прошлых турниров. Эк за едой все время болтал, обсуждая достоинства тех и других бойцов. Он не соврал, сказав, что знает всех рыцарей в семи королевствах. Дунку казалось унизительным слушать столь внимательно какого-то жалкого оборвыша, но сведения Эга могли пригодиться ему при столкновении с одним из этих рыцарей. Лук был полон народа и все старались протолкаться вперед, чтобы лучше видеть. Дунк умел работать локтями не хуже других, а ростом был повыше очень многих. Поэтому ему удалось пробиться к пригорку в шести ярдах от изгороди. Эк пожаловался, что видит одни зады, и Дунк посадил его себе на плечи. Трибуна по ту сторону поля заполнялась высокородными лордами и леди, наряду с столикой богатых горожан и парой десятков рыцарей, решивших не выходить сегодня на поле. Принца Мейкера не было видно — Но Дунк сразу узнал принца Бейлора рядом с лордом Эшфордом. Золотые застежки его плаща и легкая корона сверкали на солнце. Но если не считать этого, он был одет гораздо проще большинства лордов. Он даже на Таргариана не был похож со своими темными волосами, подумал Дунк и поделился своей мыслью с эгом. «Говорят, он пошел в свою мать, Дарнийскую принцессу», — ответил мальчик. Пятеро заступников поставили свои шатры на северном конце ресталища у самой реки. На двух оранжевых, что были поменьше остальных, висели щиты с белыми знаками солнца и шеврона. Они принадлежали сыновьям лорда Эшфорда, Эндроу и Роберту, братьям королевы турнира. Дунк никогда не слышал, чтобы их особенно хвалили. Скорее всего, они выйдут из строя первыми. Рядом с оранжевыми стоял намного более высокий темно-зеленый шатер с золотой розой Хайгардена. Она же была изображена на зеленом щите у входа. Это Лео Тирел, лорд Хайгардена, сказал эк. Без тебя знаю, раздраженно бросил Дунк. Мы со стариком служили в Хайгардене, когда ты еще не родился. Дунк и сам плохо помнил тот год, но Сир Арлан часто говорил о длинном шипе, как его иногда называли, несравненном бойце, несмотря на седину в волосах. Должно быть, это сам лорд Лео у палатки, тот стройный рыцарь с седой бородой, в зеленом золотом наряде. Да, подтвердил эк. Я как-то видел его в Королевской гавани. С ним вам лучше не выходить на бой, Сир. Тебя не спросили. Четвертый шатер был сшит из красных и белых ромбов. Дунк не знал, чьи это цвета, но Эк сообщил, что они принадлежат рыцарю из долины Аарен по имени Сир Хамфри Хардинг. Он вышел победителем из свалки на турнире прошлого года в девичем пруду, Сир, а на ристалище победил Сира Донала из Сумеречного дола и лордов Аарена и Ройса. Последний шатер принадлежал принцу Валару. Он был из черного шелка, и заостренные алые вымпелы свисали с его кровли, как языки пламени. На черном лаковом щите красовался трехглавый дракон дома Таргариенов. Рядом стоял один из королевских рыцарей, блистая белыми доспехами на черном фоне шатра. Дунку хотелось бы знать, осмелится ли кто-нибудь из рыцарей коснуться копьем щита с драконом. Валар как-никак внук короля и сын Бейлора «Сломи копье». Дунку недолго пришлось беспокоиться. Затрубили рога, вызывая зачинщиков сразиться и подавая знак заступникам королевы выйти на поле. Толпа взволнованно загудела, когда противники показались один за другим на южном конце ресталища. Герольды поочередно выкликали имена каждого из рыцарей. Те останавливались перед павильоном, чтобы склонить копья, воздавая честь лорду Эшфорду, принцу Бейлору и королеве, а затем ехали в северный конец поля, чтобы выбрать себе соперника. Седой Лев из Утеса Кастерли ударил в щит лорда Тирелла, а его златокудрый наследник, сир Тибольт Ланнистер, вызвал старшего сына лорда Эшфорда. Лорд Тали из Риверана выбрал расписанный ромбами щит сира Хамфри Хардинга. Сир Абеляр Хайтауэр коснулся щита Валлера, а младшего Эшфорда вызвал сир Лионель Баратеон по прозвищу Смеющийся Вихрь. Затем рыцари-зачинщики снова отъехали в южный конец поля, чтобы там дождаться своих противников. сир абеляр в цветах серебра и дыма, с каменной башней, увенчанной пламенем, на щите. Двое ланнистров в багровом, золотым львом утеса Кастерли. Смеющийся вихрь в золотой парче, с черным оленем на груди и щите, и железными оленями рогами на шлеме. Лорд Талли – красно-синим полосатым плаще с застежками в виде серебряных форелей. Они подняли вверх свои 12-футовые копья и вымпелы заполоскались на ветру. На северном конце поля оруженосцы подвели заступникам коней в ярко разукрашенной броне. Рыцари надели шлемы и взяли в руки копья и щиты, не уступая великолепием своим соперникам. Эшфорды щеголяли оранжевыми шелками. Сир Хамфри красно-белыми ромбами. Белый конь лорда Лео был покрыт зеленой атласной попоной с узором из золотых роз. Конь Валара Таргариана молодого принца, был черен как ночь, в цвет доспехам, копью, щиту и попоне. На шлеме у всадника распростер крылья трехглавый дракон, покрытый ярко-красной эмалью. Такой же смотрел с блестящего черного щита. У каждого защитника на руке была повязка из оранжевого шелка, знак служения королеве. Заступники выехали на позицию и эшфордский лук затих. Затем протрубил рог, и тишина в тот же миг сменилась гомоном. Десять пар позолоченных шпор вонзились в бока скакунов. Тысячи голосов завопили разом, сорок кованых копыт взрыли траву, десять копий опустились. Поле словно содрогнулось, и пять пар рыцарей сшиблись под оглушительный треск дерева и стали. Еще миг, и все противники разъехались, повернув на другой заход. Лорд Тали пошатнулся, но удержался в седле. Зрители, увидев, что все десять копий сломаны, разразились одобрительным ревом. Это был добрый знак для начала турнира и свидетельство высокого мастерства участников. Оруженосцы подали рыцарям новые копья взамен сломанных, и шпоры снова вонзились в конские бока. Дунку показалось, что земля дрогнула у него под ногами. Эк наверху вопил во всю глотку и размахивал тощими ручонками. Молодой принц промчался рядом с ними. Дунк видел, как черное копье Валора ткнулось в сторожевую башню на щите противника, соскользнуло и задело грудь, а копье сира Абеляра разбилось о доспехи принца. Серый жеребец в серой с серебром попони при столкновении взвился на дыбы, и сир Абеляр Хайтауэр, потеряв стремена, грянулся на земь. Лорд Тали тоже упал, сбитый сиром Хамфри Хардингом, Но тут же вскочил и выхватил меч, а сир Хамфри отбросил оставшееся целым копье и сошел с коня, чтобы продолжать бой пешим. Сир беляр упал не столь успешно. Оруженосец подбежал, снял с него шлем, позвал на помощь. И двое служителей, взяв оглушенного рыцаря под руки, повели его обратно к шатру. Шесть рыцарей, оставшихся в седле, повернули на третий заход. Копья хрустнули снова. И на сей раз лорд Лео Тирл нацелился столь удачно, что сбил шлем с головы Седого Льва. Лорд Утеса Кастерли, оставшись с открытым лицом, поднял руки и спешился, сдавшись сопернику. Сир Хамфри тем временем тоже вынудил лорда Талли сдаться, проявив с мечом не меньшее мастерство, чем с копьем. Тибольт Ланнистер и Эндроу Эшфорд сшибались еще трижды, пока сир Эндроу не проиграл бой, упустив разом щит из стремена. Младший Эшфорд продержался еще дольше, сломав не менее девяти копий о смеющегося вихря. На десятый раз оба вылетели из седла, но продолжили бой с булавой против меча. Сир Роберт Эшфорд под ударами булавы вскоре признал себя побежденным, но его отец при этом вовсе не казался расстроенным. Хотя оба сына лорда Эшфорда и выбыли из числа заступников, они проявили себя достойно в борьбе с лучшими рыцарями семи королевств. Но я должен проявить себя еще лучше, подумал Дунк при виде того, как победители и побежденный, обнявшись вместе, уходят с поля. «Мне недостаточно сразиться храбро и с честью проиграть. Я должен выиграть хотя бы первый бой, иначе я потеряю все». Серти Ланнистер и смеющийся Вихрь заняли места среди заступников, заменив побежденных ими рыцарей. Оранжевые шатры уже разбирались. Молодой принц отдыхал на походном стуле перед своей черной палаткой, сняв шлем. В его темных, как у отца, волосах сверкала серебряная прядь. Слуга поднес ему кубок, и принц выпил глоток. «Если он умен, это вода», — подумал Дунк. «если нет, вино». Пока непонятно, то ли принц унаследовал все же талику боевой мощи своего отца, то ли просто достался слабый противник. Трубы возвестили о появлении на поле еще трех зачинщиков. Герольды выкликнули. «Сир Пирс из дома Каронов, лорд Марок!» На щите этот рыцарь носил серебряную арфу, на сюркоже были вышиты соловьи. «Сир Джосет Малистер из Сигарда!» в крылатом шлеме и с серебряным орлом на индиговом щите. «Сир Гавен Сван, лорд каменного шлема на мысе гнева!» В гербе этого рыцаря сражались два лебедя, черный и белый, а его плащ, доспехи и убранство коня также представляли собой смешение черного и белого, вплоть до полос на ножных и копье. Лорд Карен, орфист, певец и прославленный воин, коснулся копьем розы лорда Тирела. Сир Джозет ударил в украшенный ромбами щит сира Хамфри Хардинга, а черно-белый рыцарь, лорд Гавен Сван, вызвал черного принца, охраняемого белым стражем. Дунк потер подбородок. Лорду Гавену лет еще больше, чем старику, а старика уже нет в живых. «Эк, кто самый слабый из рыцарей зачинщиков?» — спросил он мальчишку у себя на плечах, который, похоже, знал все на свете. «Лорд Гавен!» — тут же ответил Эк. «Противник Валора. «Принца Валлора», — поправил Дунк. — «оруженосец должен выражаться учтиво». Трое зачинщиков заняли свои места, а трое заступников сели на коней. Зрители в толпе заключали пари и громко подбадривали тех, на кого ставили. Но Дунк смотрел только на принца. На первом заходе он нанес по счету лорда Гавана скользящий удар, как и в случае с сиром Абеляром Хайтауэром. Только теперь тупой наконечник копья ушел мимо, в воздух. Лорд Гавен же попал принцу прямо в грудь, и тот с трудом удержался в седле. На второй раз принц направил копье влево, целя противнику в грудь, но попал в плечо. Тем не менее старый рыцарь выронил копье, замахал рукой, стараясь удержать равновесие, и упал. Молодой принц соскочил с седла, выхватывая меч, но упавший остановил его выразительным жестом, поднял забрал и прокричал. «Я сдаюсь, ваша милость! Это был славный удар!» «Славный удар! Славный удар!» — подхватили лорды на трибуне, а Валар, опустившись на колени, помог седовласому рыцарю встать. «Никакой он не славный», — заявил Эк. «Молчи. Не то отправишься снова в лагерь». Сира Джосета Маллистера между тем унесли с поля без чувств, а рыцарь Арфы и рыцарь Розы калашматили друг друга затупленными топорами к восторгу ревущей толпы. Дунк так засмотрелся на Валара Таргариена, что почти не замечал этого. Он неплохой боец, но не более того. С ним я мог бы сладить, говорил себе дунк. По милости богов, я мог бы даже спешить его, а в пешем бою мой вес и сила решили бы дело. Бей его! вопил эк, ерзая на плечах у дунка. Бей его! Вот так! Давай! Похоже, он подбадривал лорда Карона. Орфист играл музыку особого рода, звеня сталью о сталь, и шаг за шагом теснял лорда Лео. Толпа разделилась надвое, и приветственные крики смешивались с руганью. Щепки и краска летели со щита лорда Лео. Лорд Пьерс сшибал лепестки с его золотой розы один за другим, и, наконец, щит раскололся. Но при этом топор лорда Карона на миг завяз в дереве, и лорд Лео рубанул по его рукояти, раздробив ее в каком-нибудь футе от руки противника. Отбросив разбитый щит, лорд Лео перешел в наступление, и рыцарь Арфы сдался припав на одно колено. Все утро и большую часть дня турнир шел тем же порядком. Зачинщики выезжали на поле по двое и по трое, а то и в пятером. Трубы трубили, герольды выкликали имена, толпа ревела, копья ломались, как прутья, и мечи звенели о шлемы и кольчуги. Зрелищем наслаждались все, и лорды, и простолюдины. Сир Хамфри Хардинг и сир Хамфри Бисбери – Храбрый молодой рыцарь в черных с желтым цветах и с тремя ульями на щите сломали не меньше дюжины копий в славном бою, который после стали называть «Битвой двух Хамфри». Сир Тибольт Ланнистер, спешенный сиром Джоном Пенрозом, сломал при падении меч, но одержал победу, действуя одним щитом, и остался в рядах заступников. Одноглазый сир Робин Рислинг, посиделый в боях рыцарь с бородой цвета соли с перцем, потерял шлем при первом столкновении с лордом Лео, но отказался сдаться. Они сшибались еще три раза, и ветер развивал волосы Сира Робина, а острые обломки копий так и свистели вокруг его лица. Это было тем примечательнее, что Сир Робин, по словам Эга, лишился глаза как раз от такого вот обломка, недалеко как пять лет назад. Лео Тиррелл был слишком благороден, чтобы целить копьем в незащищенную голову противника. Но Дунка все же поразила отвага или глупость Рислинга. В конце концов, лорд Хайгардена ударил в панцирь Сира Робина над самым сердцем, и тот кубарем вылетел из седла. Сир Леонель Баратеон тоже одержал несколько значительных побед. Если противник был слабее его, он раздражался смехом, как только тот касался его щита, и продолжал смеяться, садясь на коня, бросаясь в атаку и вышибая другого из седла. Если противник носил фигурный шлем, сир Леонель норовил сбить этот шлем и швырнуть в толпу. Гребни на шлемах бывали из резного дерева или тонко выделанной кожи, позолоченные, покрытые эмалью, а порой даже из чистого серебра, поэтому пострадавшие рыцари не одобряли такой привычки, зато простой люд радовался на прополую. Со временем сиро Лионеля стали вызывать только рыцари в простых шлемах. Но как громко не смеялся он над побежденными, Дунк склонялся к мысли, что героем дня должен стать сир Хамфри Хардинг, поборовший 14 вполне достойных рыцарей. А молодой принц посиживал себе около черного шатра, попиваясь серебряного кубка и время от времени садясь в седло, чтобы победить какого-нибудь рыцаря поплоше. Он одержал девять побед, но Дунку казалось, что все они подстроены. Он бьет стариков и недавних оруженосцев, да еще высокородных, но малоискусных лордов. По-настоящему опасные противники проезжают мимо его щита, словно в упор его не видят. Ближе к вечеру фанфары возвестили о появлении на поле нового зачинщика. Он выехал на большом рыжем коне, на котором сквозь прорези в черной броне мелькали желтые, багряные и оранжевые цвета. Когда он остановился, чтобы отслютовать павильону, Дунк через поднятое забрало увидел его лицо и узнал принца, с которым встретился на конюшне лорда Эшфорда. Эк стиснул ногами шею Дунка. «Прекрати!» — рявкнул тот, разведя их в стороны. «Ты что, удушить меня хочешь?» «Принц Эйрион – яркое пламя», – объявил Герольд. «Из Красного замка в Королевской гавани. Сын Мейкера, принца летнего замка из дома Таргариенов. Внук Дейрона Доброго, второго этого имени, короля Андалов, Райнаров и первых людей, владыки Семи королевств». У Эйриона на щите тоже был трехглавый дракон, но в гораздо более ярких тонах, чем у Валара. Одна голова оранжевая, другая желтая, третья красная. А языки пламени, которые они выдыхали, блестели сусальным золотом. Сюрко на принце был цвета огня и дыма, а вороненный шлем венчали языки красного эмалевого пламени. Очень быстро, почти небрежно склонив копье перед принцем Бейлором, он поскакал к северному концу поля, пронесся мимо шатров лорда Лео и смеющегося вихря и придержал коня лишь у шатра принца Валлора, Валар встал, выпрямившись у своего щита, и Дунг был почти уверен, что Эйрион вызовет его. Но тот со смехом проехал мимо и стукнул копьем прямо в ромбы сира Хамфри Хардинга. — Выходи, маленький рыцарь! — пропел принц громким звучным голосом. — Настала пора сразиться с драконом! Сир Хамфри чопорно склонил голову в ответ и уже не смотрел на принца, садясь на коня, застегивая шлем и принимая копье и щит. Зрители притихли, когда оба рыцаря разъехались по местам. Дунк услышал ляск. Это принц Эрион опустил забрало. Пропел рок. Сир Хамфри тронулся с места медленно, набирая скорость. Но принц сильно пришпорил своего рыжего скакуна и ринулся вперед. Эк снова напряг ноги и заорал. «Убей его! Вот он! Убей его! Убей!» Дунк не совсем понимал, к которому рыцарю он кричит. Копье принца Эриана с золотым наконечником, раскрашенное в красные, оранжевые и желтые полосы, опустилось за барьер. Слишком низко, прикинул Дунк. Так он вместо всадника попадет в коня. Надо бы приподнять копье. Но тут Дунк с растущим ужасом стал понимать, что принц не намерен этого делать. Неужели он? В последний миг, как он сира Хамфри, отпрянул от летящего навстречу острия, но было слишком поздно. Копье Эйриона пронзило коня над самым краем доспехов, прикрывающих грудь, и вышла из холки со струей яркой крови. Лошадь с пронзительным ржанием рухнула на бок, разломав на куски деревянный барьер. Сир Хамфри хотел соскочить, но его нога застряла в стремени, и все услышали его крик, когда его зажало между конем и изгородью. На Эшфордском лугу поднялся крик. Люди бросились на помощь Сиру Хамфри, но конь в агонии бил копытами, не давая никому подойти. Эрион, ускакавший в конец поля, галопом вернулся обратно. Он тоже кричал, но Дунк не разбирал слов из-за почти человеческих воплей умирающей лошади. Соскочив седла, Эрион вынул меч и приблизился к поверженному противнику. Его собственные оруженосцы вместе с оруженосцем Сира Хамфри пытались оттащить его прочь. Экс съежился на плечах Дунка. «Сними меня, несчастный конь, сними меня!» «Дунку и самому было тошно. Что бы я делал, если бы такое случилось с Громом?» Латник с топором прикончил коня, прекратив его мучение. Дунк повернулся и стал проталкиваться назад. Выбравшись на открытое место, он поставил эго на землю. Капюшон свалился у мальчугана с головы, и глаза покраснели. «Да, зрелище жуткое», — сказал Дунк. «Но оруженосец должен быть стойким. На турнирах тебе и не такое придется увидеть. Всякие случаи бывают». «Это не случай» дрожащими губами проговорил Эк. Эрион сделал это нарочно, ты сам видел. Дунк нахмурился, ему тоже так показалось, но не хотелось думать, что рыцарь может быть способен на подобную низость, особенно рыцарь из рода драконов. Я видел только, как желтарот юнец не совладал со своим копьем. Упрямо сказал он. И больше не желаю об этом слушать. Думаю, сегодня состязаний больше не будет. Пойдем. Дунк не ошибся. Когда суматоха на поле улеглась, солнце опустилось совсем низко, и лорд Эшфорд объявил, что первый день турнира окончен. Вечерние тени поползли через лук, и в торговом ряду зажглись факелы. Дунк купил рог Эля себе и половину рога Мальчугану, чтобы взбодрить его немного. Они прогулялись под залихватский мотив, исполняемый флейтами и барабанами, и посмотрели кукольное представление о Немерии, королеве-воительнице, имевшей десять тысяч кораблей. Кораблей у кукольников было всего два, однако морской бой они изобразили на славу. Дунку хотелось спросить, танцель, раскрасила ли она его щит. Но та была занята. «Дожду, пока они не закончат представление», — решил он. «Может, она тогда захочет выпить со мной». «Сир Дункан!» — позвал кто-то сзади. И опять. «Сир Дункан!» Дунк не сразу понял, что зовут его. «Я видел вас в толпе народа с мальчишкой на плечах» с улыбкой сказал Реймун Фосовий. «Вас двоих трудно было не заметить. Мальчик мой оруженосец. Эк, это Фосовий». Дунк вытолкнул Эга вперед, но тот потупился и чуть слышно промямлил что-то. «Очень приятно, юноша», весело сказал Реймун. «Отчего вы не пошли смотреть на галерею, Сердункан? Там привечают всех рыцарей». Дунку среди слуг и простолюдинов было в самый раз. С лордами, леди и состоятельными рыцарями Он чувствовал бы себя куда хуже. Последний поединок мне не хотелось бы наблюдать со слишком близкого расстояния. «Мне тоже», — скорчил гримасу раймун Лорд Эшфорд объявил Сира Хамфри победителем и вручил ему коня принца Эйриона. Но рыцарь больше не сможет сражаться. Нога у него сломана в двух местах. Принц Бейлор послал к нему своего личного мейстера. Заменит ли Сира Хамфри новым заступником? Лорд Эшфорд хотел оказать эту честь лорду Карену или другому Сиру Хамфри, который столь храбро сражался с Хардингом. Но принц Бейлор заявил, что не годится убирать с поля щит и шатер Сира Хамфри при таких обстоятельствах. Видимо, турнир будет продолжаться с четырьмя заступниками вместо пяти. Четверо заступников — Лео Тирл, Леонель Баратеон, Тибольд Ланнистер и принц Валор. В первый день Дунг насмотрелся на них достаточно, чтобы понять, как мало у него вероятности победить первых трех. Остается только... Но не может же межевой рыцарь вызвать принца. Валлор, второй на очереди наследник Железного Трона. Он сын Бейлора, сломи копье. В нем течет кровь Эйгона Завоевателя, молодого дракона и принца Эймона, рыцаря-дракона. А меня старик подобрал около горшечной лавки в блошином конце. У Дунка даже голова разболелась от этих мыслей. «А кого намерен вызвать ваш кузен?» — спросил он Раймуна. «Сера Тибольта, скорее всего. У них равные силы. Однако кузен пристально следит за каждым поединком. Если завтра кто-то будет ранен или выкажет признаки усталости, Стефан мигом ударит его в щит, можете быть уверены. Его нельзя обвинить в избытке благородства». И Реймун беззлобно засмеялся, желая смягчить свои язвительные слова. «Не хотите ли распить со мной чашу вина, сэр Дункан? Сожалею, но у меня здесь дело». Дунку не хотелось принимать угощение, на которое он не мог ответить. «Я мог бы подождать и забрать ваш щит, когда представление кончится, сэр, предложил Эг. «Они потом будут показывать про Симеона Звездный Глаз, и бой с драконом тоже будет». «Вот ваше дело и улажено, а вино ждет, притом арборское, не какое-нибудь. Теперь-то вы мне не откажете?» — настаивал Реймун. Дунк не сумел придумать другого предлога и последовал за ним, оставив Эгга смотреть представление. Плак с яблоком фосовеев развивался над шатром из золотистой ткани, где жил Раймун вместе с кузеном. Позади на костре двое слуг жарили козленка с медом и травами. «Вот и ужин поспевает», — заметил Раймун, придержав для думка входное полотнище. Жаровня с углями приятно согревала шатер. Раймун наполнил две чаши вина. Говорят, что принц Эрион в ярости от того, что лорд Эшвард отдал его коня Сиру Хамфри, Но убьюсь об заклад, что так решил дядя нашего принца. Он подал чашу Дунку. «Принц Бейлор — человек чести». «Не то что племянник, верно?» — засмеялся Раймун. «Не смотрите с такой тревогой, сир Дункан, мы здесь одни. Ни для кого не секрет, что Эйриан дреной малый. Хвала богам, что ему вряд ли доведется нами править». «Вы думаете, что он убил коня намеренно?» «Можно ли в этом сомневаться? Будь принц Мейкер здесь, он вел бы себя по-другому». При отце Эрион, если верить слухам, само благородство и сама добродетель. Но когда отца нет... Да, я заметил, что место принца Мейкера пустует. Он уехал на поиски своих сыновей вместе с сиром Роландом Крейгхоллом, королевским рыцарем. Разнесся слух, что в округе бесчинствуют разбойники. Но мне думается, что принц напился, как всегда. Вино было славное. Дунк такого еще не пробовал. Он посмаковал его, проглотил и спросил. «О каком принце вы говорите?» «О наследнике Мейкера. Его зовут Дейроном, в честь короля. А за спиной отца кличут Дейроном пьяницей. Младший сын тоже с ним. Они покинули летний замок вместе, но до Эшварда так и не доехали». Реймунд допил свою чашу и отставил ее. «Бедный Мейкер». «Бедный?» — удивился Дунг. «Это королевский-то сын?» Четвертый сын не такой храбрый, как принц Бейлор, не такой умный, как принц Эйрис, не такой мягкосердечный, как принц Рейгаль. И как он должен страдать, сравнивая своих сыновей с их двоюродными братьями? Дейрон пьяница, Эрион жесток и тщеславен. Третий столь безнадежен, что его отдали в цитадель учиться на мейстера. А самый младший... «Сир! Сир Дункан!» экзадыхаясь задыхаясь, ворвался в шатер. Капюшон свалился у него с головы, и большие темные глаза сверкали при свете жаровни. Бегите скорее, он ее обижает. Дунк в растерянности вскочил на ноги. Кто кого обижает? Эйрион, девушку кукольницу. Скорее! И Эк метнулся обратно. Дунк устремился за ним, но Реймун удержал его за руку. «Сер Дункан, сказал он, Эйрион, кровный принц, будьте осторожны. Дунк знал, что это хороший совет. Старик сказал бы то же самое, да что толку? Дунк вырвался от Раймуна и выскочил из шатра. Близ торгового ряда слышались крики, и едва виднелся впереди, и Дунк побежал за ним. У мальчика ноги были короткие, а у Дунка длинные, и он быстро преодолел разрыв. Около кукольников собрался народ. Дунк растолкал зевак, не обращая внимания на ругань. Латник в королевском мундире заступил ему дорогу, но Дунк так пихнул его в грудь, что тот шлепнулся задом в грязь. Ширма кукольников валялась на боку. Толстая Дарника плакала, сидя на земле. Один латник держал в руках кукол, изображающих Флориана и Джонквиль. Другой поджигал их факелом. Еще трое выбрасывали кукол из сундуков и топтали ногами. Повсюду валялись части дракона — голова, крыло, разломанный на трое хвост. Посреди всего этого стоял принц Эйриан, очень красивый в своем красном бархатном дублете с длинными манжетами, и обеими руками выкручивал руку Танцель. Девушка на коленях молила его о пощаде, но он не слушал. Вот он зажал в кулак один из ее пальцев. Дунк только смотрел, не веря своим глазам. Потом раздался треск, и танцель закричала. Один из людей Эриона попытался схватить Дунка и отлетел прочь. Дунк в три прыжка оказался рядом с принцем, сгреб его за плечо и повернул к себе. Он забыл и о мече, и о кинжале, забыл все, чему учил его старик. Дунк кулаком сбил принца с ног и... И двинул его ногой в живот. Эрион схватился за нож, но Дунк наступил ему на руку и пнул еще раз прямо по зубам. Дунк мог бы запинать принца до смерти, но тут на него носили латники. Двое повисли на руках, третий лупил Дунка по спине. Как только дунк стряхнул одного, на его место явились двое других. Наконец дунка повалили, прижав ему руки и ноги. Эрион поднялся с земли и ощупал разбитый рот. Ты расшатал мне зуб! объявил он. «За это мы выбьем тебе все твои». Он откинул волосы с глаз. «А ты мне как будто знаком». «Вы приняли меня за конюха». «Да, помню». Эйрион улыбнулся кровавыми губами. «Ты отказался заняться моей лошадью. За что ты так глупо отдал свою жизнь? За эту потаскушку?» Танцель скорчилась на земле, прижимая к груди пострадавшую руку. Принц ткнул ее в бок сапогом. «Измениться того не стоит. Дракон не должен терпеть поражение». «Он сумасшедший», — подумал Дунг. «Однако он принц и намерен убить меня». Дунг прочел бы молитву, если бы помнил хоть одну до конца, но времени на это не было. Времени не оставалось даже на то, чтобы испугаться как следует. «Вам нечего сказать», — продолжал Эрион. «Скучно с вами, сир?» Он снова ощупал свой рот. «Возьми молоток и выбей ему все зубы, Вейд, а потом взрежь ему брюхо и покажи, какого цвета у него трибуха. «Нет!» — вскричал мальчишеский голос. «Не трогай его!» О боги, это мальчишка. Храбрый, дурачок-мальчишка. Дунк рванулся, но стражники держали крепко. «Придержи язык, парень! Беги отсюда, пока цел!» «Еще чего!» Эк подошел поближе. «Кто меня тронет, ответит перед моим отцом и перед дядей. Вейт, Йоркель, вы меня знаете. Отпустите его!» Руки, державшие Дунка, мало-помалу разжались. Он не понимал, что происходит. Латники пятились от него прочь, а один даже стал на колени. Толпа раздалась, пропустив Раймуна Фосове в кольчуге и шлеме с мечом на боку. Его кузен сир Стефан, идущий следом, уже обнажил клинок, и рыцарь сопровождала с полдюжины вооруженных людей со знаком красного яблока на груди. Принц Эйрион даже не посмотрел на них. «Наглый маленький Пронера», — сказал он, сплюнув кровью под ноги мальчику. «Что такое с твоими волосами? Я их сбрил, братец. Не хочу быть похожим на тебя». Второй день турнира выдался ненастным. Запада дул резкий ветер. «В такой день и народу соберется меньше», — размышлял Дунк. «Им было бы легче найти место поближе к загородке, чтобы посмотреть на турнир вблизи. Эк мог бы и сесть на изгородь, а я стоял бы сзади. Но нет, Эк будет сидеть в павильоне, разодетый в шелк и меха. Дунк же будет любоваться четырьмя стенами башни, куда заключили его люди лорда Эшфорда. Здесь было окно, смотрело оно не в ту сторону, Однако Дунк, как только взошло солнце, все же устроился на подоконнике и стал глядеть на город, поле и лес. У него забрали веревочный пояс вместе с мечом и кинжалом и все его серебро. Он надеялся, что Эк или Раймун позаботятся о громе и каштане. «Эк», — прошептал Дунк себе под нос, «его оруженосец, оборвыш, подобранный на улицах Королевской гавани. Можно ли рыцарю быть таким дураком? Дунк чурбан». Темный как погреб, и тупой, как зубр. Ему не разрешили поговорить с Эгом после того, как стража лорда Эшфорда забрала их всех слуга. Ни с кем не дали поговорить. Ни с Реймуном, ни с Танцель, ни с самим лордом Эшфордом. Кто знает, увидит ли он кого-то из них снова. Похоже на то, что его вознамерились держать здесь в заперти до самой смерти. Но «Ну, на ты чего ждал?» — горько спрашивал себя Дунг. «Не надо было сшибать с ног принца и бить его ногой по лицу». Под этим серым небом наряды родовитых дворян и знаменитых рыцарей покажутся не столь великолепными, как вчера. Стальные шлемы с отделкой золота и серебра уже не будут блистать на солнце. И все-таки Дунк жалел, что не увидит турнира. Для межевых рыцарей в простых кольчугах, на конях без брони, такой день как раз хорош. Зато слышать он, по крайней мере, мог. Трубили рога герольдов и рев толпы время от времени говорил ему о том, что кто-то упал или встал или совершил нечто выдающееся. Слышался также стук копыт, а порой лязг мечей или треск сломанного копья. Дунк морщился при этом звуке. Это напоминало ему об Эйриане, сломавшем палец Станцель. Были и другие звуки поближе. Шаги за дверью, конский топот во дворе, голоса на стенах замка. Иногда они заглушали шум турнира. Возможно, и к лучшему. «Межевой рыцарь — это самый настоящий рыцарь и есть», сказал ему когда-то старик. «Другие рыцари служат лордам, которые их содержат или жалуют им земли. А мы служим, кому хотим, делу, в которое верим. Каждый рыцарь дает обет защищать слабых и невинных, но мы, сдается мне, исполняем его лучше других». Странная штука память. Дунг совсем позабыл эти слова, да и сам старик, скорее всего, тоже. Утро перешло в день, и шум турнира стал слабее. Потом башню наполнили сумерки, А дунг все сидел у окна, стараясь не думать о пустом желудке. Но вот послышались шаги и звяканье ключей. Дунк слез, и дверь открылась. Вошли двое стражников, один с масляной лампой, следом слуга тащил поднос с едой, замыкал шествие эк. Оставьте лампу под нос и уходите, приказал он. Все послушно удалились, оставив однако тяжелую дверь приоткрытой. Запах съестного напомнил дунку, как он проголодался. Здесь был горячий хлеб и мед, миска гороховой похлебки и вертел с жареным мясом и луком. Дунк сел перед подносом, разломил хлеб и запихнул кусок в рот. «Ножа нет, заметил он. «Они, видимо, боятся, что я зарежу тебя». «Мне они этого не говорят». На Эги был черный облегающий дублет с длинными, подбитыми красным атласом рукавами и вышитым на груди трехглавым драконом Таргариенов. Дядя сказал, что я должен смиренно просить у тебя прощения за свой обман. Дядя, это принц Бейлор? Я не хотел вам врать, с несчастным видом сказал мальчик. Однако соврал. Взять хотя бы твое имя. Никогда не слыхивала о принце Эги. Это сокращенное от Эйгона. Так меня звал брат Эймон. Теперь он в цитадели, учится на мейстера. Дейрон тоже иногда зовет меня Эгом и сестры. Дунг взял вертел и впился с зубами в мясо. Козлятина с какими-то благородными, незнакомыми ему специями. Жир потек по подбородку. Ну, конечно, Эйгон. Как тот дракон. Сколько Эйгонов было королями? Четверо, — ответил мальчик. Четверо Эйгонов. Дунк проживал и отломил себе хлеба. Зачем ты это сделал? Хотел подшутить над глупым межевым рыцарем? Нет. Глаза мальчика наполнились слезами, но он мужественно удержал их. «Я должен был служить оруженосцем Дейрону. Он самый старший из моих братьев. Я выучил все, что полагается знать хорошему оруженосцу. Но Дейрон не слишком хороший рыцарь. Он не хотел сражаться на турнире, поэтому мы, выехав из летнего замка, оторвались от свиты, но назад не вернулись. Он не стал делать крюка, а поехал дальше на Эшфорд, думая, что там нас искать не будут. Это он обрил мне голову. Он ведь знал, что отец пошлет за нами людей. У Дейрона волосы обыкновенные, темно-русые, а у меня такие же, как у отца и Эриона. Кровь дракона, серебристо-золотые волосы и лиловые глаза. Это всем известно. Темен ты, Дунк, как погреб. Ну да, вот Дейрон меня и обрил. Он хотел, чтобы мы скрывались, пока турнир не кончится. А потом ты принял меня за конюха, ну и... Я опустил глаза. Мне очень хотелось стать оруженосцем. У Дейрона или у кого-то другого мне все равно. Я сожалею, Сир. Правда сожалею. Дунк задумчиво посмотрел на него. Он знал, что это такое, когда хочешь чего-то так сильно, что готов лгать на прополую. «Я думал, ты такой же, как я. Может, так оно и есть, только по другой причине». «Мы ведь правда оба из Королевской гавани?» — с надеждой сказал мальчик. Дунк не удержался от смеха. «Ага, только ты с вершины холма Эйгона, а я снизу». «Не такое уж это большое расстояние, Сир». Дунг набил рот жареным луком. «Как же мне теперь тебя называть?» «Милорд или ваша милость?» «Только при дворе, а в другое время зови меня Эгом, если хочешь. Сир». «Что со мной сделают, так? «Мой дядя хочет тебя видеть». «Когда наедитесь, Сир?» Дунка отодвинул под нос и встал. «В таком случае я уже наелся. Одного принца я уже пнул в лицо, незачем заставлять ждать другого».